Глава 12. От Ринады я не стал скрывать, что нанял себе охрану. Да она сама уговаривала меня это сделать. К тому же, советовала обратиться именно в это охранное агентство. Прибыли бойцы вовремя, как и обещали. Так что пришлось отправляться их встречать. К встрече подготовился заранее, расставил камеры, вооружился, хоть и понимал, что 4 профессиональных солдата меня скрутят, даже пикнуть не успею. Пришли они к месту встречи около одного из кораблей вовремя, с огромными рюкзаками за спинами. Ну да, я же предупредил, что они в гостинице жить будут. Впрочем, если верить словам их начальства, они к любым ситуациям готовы. Это были вояки в полном обмундировании, бронированных шлемах, скрывающих лица, да и сами они упакованы по полной, явно не в простую броню. Наверняка ещё экзоскелеты имеются. Для того, чтобы больше груз можно было переносить. Немного посмотрев в камеру на этих монстров, я направился к ним. Меня узнали сразу. Вперёд вышел один из бойцов. Я впервые видел подобные шлемы, лица невозможно было рассмотреть. Чёрное стекло скрывало лица от посторонних взглядов. Впрочем, когда подошёл, это стекло ушло в сторону. "Добрый день", поприветствовал меня один из мужчин. Меня зовут Лив, я со своими подчинёнными буду обеспечивать вашу охрану. Прошу выполнять мои приказы неукоснительно, так мы сможем в полной мере работать. Корби, представился я. Хорошо, буду прислушиваться к вашим советам. Покажите, где мы будем жить и ещё кое-что нужно будет обсудить. Такое ощущение, что этот Лив знал про мои проблемы гораздо больше, чем я сам. Он же мне посоветовал связаться с Ренадой и попросить её сообщать всем о том, что сын пропал и на связь не выходит. Конечно, служба безопасности корпорации, где она работает, наверняка быстро выяснит, что это ложь, но зато других можно будет ввести в заблуждение. Также мне выдали простенькую форму наёмника. Даже как-то размер угадали. Лев мне посоветовал именно в этой форме ходить. Просто пять наёмников, так вопросов будет меньше. Само собой, кого сейчас нужно опасаться, я им рассказал. Как и выдал жетоны, чтобы мои турели их не расстреляли. Видел, как они работают. Никакая броня не спасёт. Ребята на самом деле были профессионалами своего дела. Притащили кучу аппаратуры, так что к моим камерам добавились ещё какие-то устройства и даже небольшой дрон-разведчик. Меньше, чем тот, который я с бандитов снял. Этот дрон облетал окрестность. Должен будет предупредить, если вдруг кто-то снова заявится. Не знаю, что эти наемники делали у других клиентов, но у меня они были как в отпуске. Лев просто их поделил на смены, они по очереди глазели в монитор, даже на улицу не выходили. Главное — отсидеть свое время перед монитором. Само собой, не требовалось с оружием наперевес обходить линкор по кругу пока они это будут делать, меня не только убить успеют, но и вывести отсюда всё, что под руку попадётся. Слишком корабль огромный. Лев вообще был пилотом, так что он больше всех бездельничал, учить меня не на чем, машины нет, так что пока его услуги не были нужны. Местные бандиты тоже не тревожили. Конечно, во время моего первого выхода в город после убийства пятёрки отморозков. Ко мне хотели подойти, но увидев сопровождение, резко передумали. Дело снова пошло в гору. Даже сумел накопить внушительную сумму на установку чипа инженера пятого класса. Само собой устанавливать очередной чип на этой планете не хотелось, так что Ливу пришлось включиться в работу и придумать, как это сделать таким образом, чтобы меня не схватили и чтобы на хвост никто не сел. Надо сказать, задача он выполнил блестяще. По крайней мере, никакой активности не обнаружил вблизи своего пристанища даже через несколько дней. Вообще суета вокруг меня как-то поутихла. Наслед встать не смогли, а может просто ждали, когда сам бы сунусь. Проблемы неожиданно появились, откуда их не ждали. Я не ждал. Не знаю, может быть, Министерство обороны было в курсе происходящего, да вот беда. Меня известить о надвигающейся угрозе подзабыли. Местные новости я читал, всё же нужно быть в курсе того, что происходит за территорией кладбища кораблей. Так вот, неожиданно на планету начали перекидывать войска в изрядном количестве. Я, как мне кажется, слишком увлёкся самолюбованием и решил, что это по мою душу. Правда, вскоре такие опасения у меня развелись. Слишком много вояка, да ещё и космический флот подошёл. Найти причину, из-за которой суета началась, было не трудно. Все новостные порталы только об этом и трезвонили. Наш флот в космосе столкнулся с флотом Дранойцев. Если быть точнее, Дранойского звёздного объединения. Кто стал инициатором битвы, не знаю, скорее всего Дранойцы, потому что наш флот агрепо основательно. Слишком силы не равны. Обе стороны тут же обвинили друг друга в подлом нападении, и мы теперь на пороге войны. Я сразу же хотел убраться подальше с границы. Патриотизма у меня не было. Но Лив убедил остаться, посчитал, что Снова смогут противоборствующие стороны договориться. Совсем недавно война была, и ещё не успели мышцы нарастить, так что серьёзного конфликта точно не должно быть. Самое печальное, что многие граждане планеты так же, как и он, думали. Весь конфликт должен был вылиться в несколько столкновений в космосе, а потом снова заключат мир. К сожалению, нашим мечтам не суждено было сбыться. Хорошо, что у моих охранников всё же хватило мозгов на то, чтобы сходить ещё раз в магазин и запасы еды сделать. Скорее всего, решили сходить от безделья. Устали в блинкоре сидеть и ничего не делать. Я как раз смог деньги на машину накопить, планировал начать тренировки, а тут неожиданная новость началась война. А на следующий день нашу планету атаковали, так что покинуть её не было никакой возможности. Нам даже ночью удалось космический бой понаблюдать. Конечно, было видно плохо, только яркие вспышки, когда корабли взрывались. При этом я всей душой болел за свободную галактическую зону. Очень хотел, чтобы они победили в схватке. Пожалуй, тут есть всего один человек, за которого бы я рискнул своей башкой это Аринада. Но она была в полной безопасности, так что переживать за женщину не стоило. Боялся я за себя, а именно что будет Если меня дроидыцы поймают, а это вполне возможно. В этих сволочей в рабстве я именно поэтому к ним не отправился. Опасно. Они могли за просто всю планету поработить, вывести к себе, если будут уверены, что удержать её не смогут, ну и меня в том числе. С рабами особо не церемонится. За множество столетий научились людей заставлять делать всё, что им нужно. При этом узнают, кто и какого класса мастерства достиг. А кажусь у этих ребят, потом с радостью буду вспоминать, как бегал от корпораций и корить себя за то, что не пошёл к одной из них на службу. Пость бы обеспечивали охрану, а вось получилось подольше пожить. О том, что наш флот потерпел поражение, мы узнали утром. Может быть, наши космические силы просто отступили, а может, полностью были разгромлены. Этого выяснить не удалось. Просто пропала связь с внешним миром. А это могло означать только одно. Нас взяли в осаду. Умели тут всё глушить, в том числе и сеть. Конечно, планета пока не пала, тут имелась своя ПКО, противокосмическая оборона. Да ещё и солдат много нагнали, так что вскоре нас ждали бои на планете. К сожалению, не получилось связаться с Ринадой, сказать, что некоторое время не смогу с ней разговаривать, соврать что-нибудь, мол, занят сильно или ещё что-то. Думаю, когда они смогут до меня дозвониться, поймёт, что произошло. Да и Бергит быстро догадается, где я нахожусь. Разумеется, если сразу несколько планет в осаду не взяли, что сомнительно. Если наши сражение проиграют, нужно будет отключать турели, заклинивать двери и отсиживаться тут, вздохнул Лив. По крайней мере, пока еда не закончится. Может, наш флот подойдёт. Если найдут, я сдаваться не стану, заявил один из его починенных. Сдохнуть на арене не хочется. На какой арене? тут же уточнил я. Когда солдат в плен берут, многие умирают на арене, пояснил Лив. Сражаются друг с другом, кто не хочет, травят животными, самого сильного даже отпустить могут. Ты не переживай, тебя на арену не погонят. Ты же инженер пятого класса, такому славному рабу работа по специальности найдётся. Вообще не переживай, усмехнулся я. У меня же невероятная охрана есть. Заступитесь, если что. А я за вашими спинами отсижусь. Отсижусь, не буду против, хохотнул мужчина. Штурм планеты начался на третьей сутке осады. И я порадовался тому факту, что не нахожусь где-нибудь около военной части. Даже сидя в огромном линкоре, мы чувствовали, как корпус дрожит, как будто землетрясение началось. Один раз даже набрался храбрости и вышел на улицу. Вдалике что-то сильно чудило. То и дело земля вздрагивала. Почему-то тут, на поверхности, это ощущалось сильнее. Со стороны города дымов я не увидел. Похоже, не было там военных частей. Так что его просто не бомбили, да и зачем убивать будущих рабов? Забавно. А вроде бы совсем тут была вполне мирная зона, а как быстро вояк нагнали. Да и противокосмическая оборона тоже имелась в наличии. Вон в космосе «Тоже то и дело что-то взрывается». Наши отвечали ударом на удар. Несколько раз над головами пролетали истребители. Похоже, уже в атмосфере схватки начались. Иначе им тут делать нечего. Мне уже было известно о том, что крупные корабли эти истребители сжигают пачками, если приблизиться. Только когда два флота сходятся, их авианосцы выпускают. Крупным кораблям не до такой мелочи. Планета смогла продержаться всего двое суток. Потом мы в камеру наблюдали, что то и дело пролетают чужие самолёты, что о многом говорило. Похоже, противокосмическая оборона была уничтожена. Сейчас добивают очаги сопротивления, а потом враги высадят десанты и начнут окончательную зачистку. Если сначала новостные порталы заявляли, что мы отобъёмся и враг не пройдёт, наши вооружённые силы их в порошок сотрут, то теперь все молчали, как воды в рот набрали. Конечно, население городов тоже прекрасно поняло то, что ничего хорошего ждать не приходится. Начали уходить. Причем шли прятаться не куда-нибудь, а на кладбище кораблей. Быстро забыли, что тут очень опасно. Над некоторыми такими группами пролетали истребители, но гражданских не били. Видно, и без того целей хватало. Впрочем, почти все гражданские были вооружены, но тоже не стремились нанести вред врагу, просто убегали. Нашлинкор тоже не остался без внимания, причём тот решил остановиться инга с двумя своими сыновьями и тремя охранниками с семьями. Это хорошо, что я к этому времени турели деактивировал, а аккумуляторы утащил внутрь. Торговка притащила с собой много вещей, целая вереница дронов с их группой двигалась. Тоже надеялась где-нибудь отсидеться. Похоже, она уже успела выяснить, где я обитаю, благо хоть завладеть моим имуществом не пожелала. Ты тут главный, посмотрел на меня Лив. Сам решай, станем их сюда запускать или нет. Эти ишаки планету прочёсывать будут, вот таких беглецов искать, уточнил я у мужчины. "Ха, смысл", ухмыльнулся он. "Еда рано или поздно закончится, так что сами в город пойдём. Так что будут просто ждать. Если надолго тут засядут, что сомнительно. Наверняка наши уже флот собирают, чтобы вышвырнуть агрессоры. Тебя зовут?" после короткой паузы хохотнул мужчина. На самом деле, я же у этой женщины камеры покупал. Вот она справедливо решила, что у пробоины точно хоть одну, но оставлю. Вот и пыталась до меня докричаться. «Только оружие у них забрать не забудь», — напомнил мне Лив. «Не стоит всем доверять». Пришлось нам снова разблокировать дверь и отодвигать её в сторону. «Хватит кричать, сейчас все враги сюда на ваши вопли сбегутся», — сказал я женщине. Не обращая внимания на то, что после открытия двери на меня наставили оружие. Какими судьбами в мой дом прибыли? Переждать нужно, вздохнула женщина, как оказалось, детей 12 человек, целая арава. Запустишь. Помнишь, как я тебе помогла? Всё скупала по самой высокой цене, а продавала по самой низкой. Оружие придётся сдать моим людям, предупредил я. Это не обсуждается. И ещё, у тебя жетоны есть? У меня тут турели имеются, рабочие. Есть, кивнула женщина. Не совсем старый ещё, так что помню, что ты у меня покупал. Да и понимаю, для чего именно ты такие покупки делал. Оружие все сдали без пререканий. Так-то запустили всю дружную компанию внутрь. Порадовало то, что теперь мы были обеспечены едой. Что касается воды, так у нас тут фильтр имелся. Успел починить душевую в одной из кают. Вода тут была чистая, правда, не хотелось даже думать, почему она не кончается. Если сначала дети были напуганы переживаниями взрослых и даже плакали, то вскоре успокоились, даже веселее стало работать под их постоянными воплями и криками. Надо сказать, гости не пытались лазить, где их не просят. Под руку тоже не лезли. Только Инга с любопытством наблюдала за тем, как я чиню разные вещи или собираю их из сломанных деталей. Женщина смогла меня удивить, да так сильно, что я почти готовые изделия испортил. «Долго ты так бегать не сможешь», — сообщила она мне. «Лучше найти мощную корпорацию. Потребуй личную охрану, и не придётся бегать и прятаться». «Вы это о чём?» — сделал вид, что не понял я. «Я тебя почти сразу узнала», — улыбнулась женщина. «Любопытство ради, в сети твоё фото нашла. Тебя же корпорации ищут. Ты у нас уникум». «Так чего не сказала, где меня искать нужно?» — спросил я, взглянув на её сопровождение. Эти бестолочи ничего не знают, заметила мой быстрый взгляд женщина. А почему не сказала? Так зачем мне это? Разбогател бы, предложил я один из вариантов. Так я и так неплохо живу, усмехнулась она. Поверь мне, не бедствую. Даже если всё потеряю, то быстро смогу вернуть утраченное. Ты же вправе сам решать, как тебе жить. Всё же не раб? Надеюсь, так и будет дальше, тяжело вздохнул я. Планету смогли захватить, а наш сильный и могучий флот от чего-то не торопился спасать жителей, попавших в беду. Нас на самом деле никто не трогал, видно, захватчикам и без того работы хватало. Не все пожелали покидать свои дома. Всегда так было и всегда так будет. Впрочем, нам тоже радоваться не стоило. Запас воды и пищи имелся, но годами мы тут точно отиживаться не сможем. Вскоре новостные порталы Планета начали работать, только вот руководство поменялось. Новая администрация Планеты просила вернуться жителей в свои дома, обещали, что никому ничего не угрожает. Похоже, и мало кто верил, потому что толп бегущих в города людей я не заметил. Или я ошибся. Вскоре появились поисковые группы солдат, которые как раз искали вот таких вот беглецов, как мы. Само собой найти наше убежище не составило труда следов слишком много. В пробойну зашёл десяток солдат, а после они даже одной из моих камер умудрились обнаружить. Разумеется, мы этих ребят заметили ещё на подходе, так что теперь уставились в монитор. Включи звук, приказал я бойцу, дежурившему у монитора. Командир поисковой группы, как будто услышал мои слова, Выходите по-хорошему, вам ничего не грозит, заявил он. В противном случае это корыто будет уничтожено вместе с вами. Мы ищем только солдат, мирных граждан не трогаем. С началом боевых действий военным стало не до поиска какого-то соплика. Сейчас уже не важно было, кто начал эту войну, хотя все склонялись к тому, что дронницы первыми нарушили перемирие. Больно резво они вторглись в пределы свободной галактической зоны. Мало того, они умудрились разгромить флот, большую часть уничтожить, а часть космического флота, прикрывающая планету, умудрилась уйти, оставив людей без прикрытия. Какие-то силы на поверхности были, но долго они сопротивляться просто не могли, слишком неравные силы. Сейчас готовили ответ неприятелю, стягивая флоты в кулак, чтобы выбить врага со своей территории, пока он там не закрепился. У полковника Мюнцера работа тоже изрядно прибавилась, так что про Корби он вообще думать перестал. Впрочем, у него имелась неугомонная сотрудница, которая напомнила мужчине про пропажу, как и прежде, бесцеремонно ворвавшись к нему в кабинет. "А я знаю, где наш мальчик прячется", сходу заявила Бергит. "И где?" поднял усталое лицо на женщину полковник. На планете Аракси улыбнулась Бергит. "До него невозможно дозвониться, а сейчас только там сеть глушит". А то, что его просто поймал одна из корпораций и ему не дают связаться с нами, об этом ты не подумала, спросил Мюнц. Или подобное развитие событий не пришло в твою гениальную голову? "Знала, что ты так скажешь", усмехнулась женщина. "Только вот и его мать в курсе, где он находится, что сама и подтвердила. У нас там есть один человек, скажем так, должник, который всё выкладывает. Так вот, эта дурёха примчалась к начальнику секретной службы и потребовала: чтобы её сыночка эвакуировали с осаждённой планеты. Учитывая, что корпорации шпионят друг за другом, то вскоре эту информацию будут знать все. «Да и плевать!» — немного подумав, рубанул рукой полковник. «Прячется он хорошо, если наши люди не смогли его найти, так что ничего страшного. Впрочем, когда отобьём планету, вернёмся к этому разговору». Субтитры создавал DimaTorzok